Не мертвец в саване и гробу, но тот, кого только что покинула жизнь, и чей кроткий юный дух секунду назад вознесся к небу, а грубый воздух земного мира еще не успел изменить тленную оболочку. — Не сейчас, — сказал еврей, потихоньку отходя от него. — Завтра, завтра. Глава двадцатая В которой Оливер... поступают в распоряжение мистера Уильяма Сайкса. Проснувшись утром, Оливер с большим удивлением увидел, что у его постели стоит пара новых башмаков на прочной толстой подошве, а старые его башмаки исчезли. Сначала он обрадовался этому открытию, надеясь, что оно предвещает ему освобождение, Но надежда быстро рассеялась, когда он уселся завтракать вместе с евреем, и тот сообщил ему, что сегодня вечером его отведут в резиденцию Билла Сайкса, причем тон и вид еврея еще более усилили его тревогу. — И... и оставят там совсем, сэр? — с беспокойством спросил Оливер. «Нет, — Нет-нет, мой милый, не оставят, — ответил еврей. — Нам бы не хотелось... «Расставаться с тобой. Не бойся, Оливер, ты к нам вернешься. Мы не так жестоки и не отпустим тебя, мой милый. О, нет!» Старик, склонившийся над очагом и поджаривавший кусок хлеба, оглянулся, подшучивая над Оливером, и захихикал, давая понять, что прекрасно знает, как рад был бы Оливер уйти, будь это возможно. — Я думаю, мой милый, — сказал еврей, устремив взгляд на Оливера, — тебе хочется знать, зачем тебя посылают к Билу. Оливер невольно покраснел, видя, что старый вор отгадал его мысли, но храбро сказал, да, ему хотелось бы это знать. — А как ты думаешь, зачем? — спросил Феджин, уклоняясь от ответа. Прав не знаю, сэр, отозвался Оливер. Эх ты! воскликнул еврей и пристально всмотревшись в лицо мальчика, с неудовольствием отвернулся. Подожди, пусть Бил сам тебе скажет. Еврею как будто досадно было, что Оливер не проявил большого любопытства. Между тем дело объяснялось так: хотя Оливер и был очень встревожен, но его слишком смутили серьезные и лукавые взгляды Феджина и его собственные мысли, чтобы он мог в тот момент задавать какие-нибудь вопросы. Но другого случая ему уже не представилось, потому что вплоть до самого вечера еврей хмурился и молчал, а потом собрался уйти из дому. — Ты можешь зажечь свечу, — сказал он, поставив ее на стол. — А вот тебе книга. — Читай, пока не зайдут за тобой. — Спокойной ночи! — Спокойной ночи! — тихо отозвался Оливер. Еврей направился к двери, посмотрел через плечо на мальчика. Вдруг он остановился и окликнул его по имени. Оливер поднял голову. Еврей знаком приказал ему зажечь свечу. Он повиновался и, поставив подсвечник на стол, увидел, что еврей, нахмурившись и сдвинув брови, пристально смотрит на него из темного угла комнаты. — Берегись, Оливер! — Берегись! — сказал старик, предостерегающе погрозив ему правой рукой. — Он человек грубый. — Что ему стоит пролить кровь, если у него самого кровь закипит в жилах? — Что бы ни случилось, молчи! и делай все, что он тебе прикажет. Помни!» Сделав ударение на последнем слове, он отвратительно улыбнулся и, кивнув головой, вышел из комнаты. Когда старик ушел, Оливер подпер голову рукой и с трепещущим сердцем задумался о словах Феджина. Чем больше он размышлял о предостережении еврея, тем труднее было ему угадать подлинный его смысл. Он не мог придумать, для какого недоброго дела хотят отослать его к Сайксу,